— Ты издеваешься, старик? — возмутился Олег. — Да на от одного вида воды утонет, а до города еще верст двадцать. — Ну, долго и вправду не выдержит, — согласился дед. — Но коли подлатать маленько, седьмицу другую продержится, а тебе ж более не надобно. — Может, пешком дойдем? — осторожно предложила сирень. — Недалеко осталось. — Там две реки впереди впадают, — предупредил рыбак. — Да еще болотина между ними. Намучитесь спешими-то. — Мыслю я эту лодку тоже полмесяца ремонтировать придется. — Зачем? Коли подсобишь, до завтра наладим. — Не может быть. — Да запросто. Рассмеялся рыбак и повернулся к внукам. — Угрюм, возьми косарь и сходи к березе, что на дрова свалили. Бересту куском с нее сними, нужна будет. Жаберник, гвоздь и молоток неси, и крынку с прошивой моченой прихвати. Прошивой оказался скрученный сосновый корень. Пробив гвоздем по десятку дыр в борту и днище, Рыбак с помощью ведуна стянул в трех местах щель, убрав ее практически полностью. Потом они вместе перевернули плоскодонку, через оставшиеся отверстия связали детали еще крепче одной длинной швейной строчкой. Затем дед развел костер, подвесил над ним медный котелок с водой, пустив плавать внутрь глиняную плошку. Размочалил крепкими белыми зубами ивовую палочку. А когда внук принес бересту, разрезал ее на два полотнища, одно, примерив к изгибу борта, другое, напрогнившее до днища Растопившимся дегтем из плошки он промазал борт и угол, тут же наклеил сверху бересту. Точно так же... Закрасив в гнилые места днища, наклеил бересту и туда. Ну вот, — сделал вывод дед, — и теперь веча выждать надобно, чтобы остыло. А после сверху еще слоем бересту промазать, тогда точно не протечет. Утром можете плыть без опаски. Ну ты и мастер, — восхитился Олег. «Поживись, моё, сынок!» Сисходительно похлопал его по плечу рыбак. «Еще и не тому научишься!» Уже в сумерках старик тщательно промазал днище целиком, и когда на рассвете они вместе спустили лодку на воду, внутрь не просочилась ни единой капли. «Вот, держите!» Рыбак положил на корму весло, С пожеванной на конце лопастью. Вниз по воде сойдет, А после вместе с лодкой выбросите. Да прибудет с вами милость по Христа, Спасибо тебе, отец, — кивнул ведун. — Держи гривну, как обещал. — Разрази меня первым, путник. За гнилье и труху серебро полновесное брать отмахнул за рыбак меня за такое пятью молниями разом испепелить надобно на. плывите спокойно и старик оттолкнул лодку от берега да накроет великая мака твой дом своей милостью от души пожелал ему олег и взялся за весло и вам удачи путники кажется «Этот смертный тоже хочет сделать мир лучше», — после долгой паузы сказала сирень. «Да, милая, если все станут такими, как он, представляешь, как легко и радостно всем нам будет жить». «А ты даже не спросил его имени?» «Не спросил», — повинился Олег. Но зато благодарность я всегда могу сделать добро кому-то столь же безымянному. И рано или поздно это добро вернется сюда, на берег Волги. Когда ты собираешься это сделать? Когда повезет? Рассмеялся Ведун. А пока давай заберем вещи и двинемся дальше. До Костромы, как я понимаю, это посудина дотянет. Тут дня три или четыре всего. Там купим чего покрепче, с парусом, не двинем дальше. Почему с парусом? Вверх по каме против течения идти придется. Без слов не намашешься. Так что парус будет однозначно в жилу. Ну, если хотя бы на половину пути пригодится, уже хорошо. Олег вывел лодку на открытую воду и сильными грибками погнал ее к приметному ивовому кусту. В кафе Мимиму было тесно и душно. Концерт Александра Петерсона вызвал неожиданный прилив народу, и посетителями были заняты не только места за столиками, но и все пространство между ними. Клиенты на стульях, разумеется, ничего не заказывали а только мешали официантам разносить блюда и напитки, однако администрация кафе почему-то совершенно не протестовала. Видимо, между всеми присутствующими существовали некие тайные связи. «Ну, и чего хорошего в этом танго?» — недовольно пожала плечами Алифтина, когда гитара наконец-то замолкла а исполнители удалились к стойке бара. И ладно бы хоть потанцевать было где, как бы не котлета по-киевски, вечер пропал бы зря. — Дочь, как ты не понимаешь, это же авторская песня, — горячо возразил бизнесмен. — Это живая музыка, настоящее искусство. Ты видишь играющих людей, ты слышишь их голоса. Вижу. — согласилась девочка. — Вижу, как приходилось мучиться людям до изобретения мультимедийного смартфона. — Папа, поехали домой. — Воля, ну хоть ты ей скажи, — запросил помощи мужчина. — Виктор, они и правда пели неплохо, — согласилась девушка, — но по качеству звука... Любой смартфон однозначно даст им три форы вперед. — Йас! — обрадовалась алевтина вскинула ладонь, и Оля хлопнула в нее своей. «Сговорились — Сговорились? — понял бизнесмен. — Ну и как хотите. В следующий раз один пойду. Вы ничего не понимаете в колбасных обрезках? — Ладно, ступайте к машине. Я сейчас расплачусь и догоню.